Любопытно, однако, что человек из Кловеса, и на этот раз находка была сделана все в том же штате Нью-Мексико, населял здешние места тоже до фолсомских охотников, но позднее сандийских. Некогда тут был озерный край, и привольно, видимо, жилось многочисленным стадам лошадей и верблюдов. Во многих местах разыскали археологи оружие охотников. Здесь также в ряде случаев остались между ребер животных наконечники дротиков большие наконечники крупнее, чем фолсомский. Некоторые из них имели 5-7 сантиметров в длину, встречались 10 и даже двенадцати с половиной сантиметровой. Итак, сначала культура сандия, затем кловис, потом в более близкие к нам времена фолсом. Не следует думать, будто доисторические охотники Америки избрали местом своего расселения только штат Нью-Мексико. Вовсе нет. Находки множатся, следы древних людей находят и в Аризоне, и в Техасе, и в Колорадо, и в Юте, и в Небраске, и в Неваде, и во многих других местах. В Danger Cave, пещере опасности, в западной части штата Юта, удалось раздобыть четкие свидетельства о том, что люди населяли ее немного много ни мало 11 тысячелетий подряд вплоть до нашей эры. Почти беспрерывная смена поколений. В пещере Форт Рок американский археолог Кроссмен даже находит своего рода мастерскую по изготовлению плетеных сандалий. Около ста штук, некоторые из них почти полностью готовы. Девять тысячелетий тому назад выделывали из сыромятных ремней сандалии здешние индейцы. Следы постоянного проживания и тоже на протяжении по меньшей мере лет. Американский археолог Эмиль Ори находит и в пещере Вентана. В гипсовой пещере в Неваде, расположенной неподалеку от знаменитого своими игорными домами Лас-Вегаса, Марку Харрингтону попадаются останки еще одного ленивца. На этот раз сохранилась даже лапа с когтями, даже косматая красноватая шерсть. А рядом лежали наконечники дротиков, но только иного, доселе еще невиданного типа, ромбовидной. Мистер-человек, меланхолично заметит Харрингтон, явно не давал покоя мистеру-ленивцу. Так было и за десять с лишним тысячелетий до нашей эры, и за восемь тоже. Именно к этому времени относились останки другого найденного ленивца. А вообще-то люди населяли и эту пещеру, или во всяком случае посещали ее вплоть до исторических времен. Ну хорошо. Несомненные следы присутствия людей, оружие, утварь, орудие, кости убитых животных, но находили ли останки людей? К сожалению, очень и очень немногих. И далеко не всегда удавалось ученым толком разобраться в находках. Дело в том, что это отнюдь непросто. Говарду Вильсону в 1933 году было 17 лет, и, как многие в его годы, он увлекался поисками индийских кладов. В какой-то мере успех ему сопутствовал, Постепенно удалось собрать довольно приличную коллекцию. В ней среди прочего оказались несколько наконечников стрел и другие занятные вещи. Но все же дело продвигалось не быстро, может быть, из-за того, что мать не очень одобряла его отлучки из дома, и с этим приходилось считаться. И он искренне обрадовался, когда в один из летних дней мать, хотя и поворчала по привычке, но довольно спокойно отнеслась к тому, что Говард вместе с приятелем отправился в очередной поход. Итак, Лагуна-Бич, Калифорния, 1933 год. Немного покопав, юноша находит кость. Они не слишком искушены в анатомии, но, как потом расскажет Вильсон, обоим приходит в голову одна и та же мысль. Кость принадлежит человеку. Они продолжают рыхлить землю, вход идет кирка и, в конце концов, извлекают из земли череп. На нем свежая вмятина, от неосторожного удара киркой. Конечно, юноша не обращает на нее внимания, они принимаются рассматривать череп. Вмятина еще сослужит свою службу. Говард приносит находку домой и показывает матери. «Выкинь ее на помойку», советует мать. Но юноша предпочитает спрятать череп в чулане, в старой картонке из-под обуви. Два года спустя Вильсон вспомнит о нем и напишет письмо в музей Хайгленд Парка в Калифорнии.